Все это он сделал с большим трудом, присаживаясь за это время раза два или три, а писать ему пришлось обратной стороной пера. Время от времени он обтирал струившийся солбопот. Рука у него дрожала. Он медленно написал следующие строки. «Благословляю тебя, Казетта. Я объясню тебе всё. Твой муж был прав, дав мне понять,